В декабре пятеро заговорщиков постоянно встречались, обсуждая детали организации западни – убийство и устранение трупа. Дата была определена великим князем Дмитрием ввиду его постоянной занятости 16-29 декабря, это был его первый свободный вечер. распуть начал вести себя осторожно, он по возможности избегал выходить из дома днем. Однажды после долгой прогулки по Неве старец пришел домой и заявил, что река скоро будет полна крови великих князей. В свою последнюю встречу с царем он отказался дать Николаю обычное благословение, сказал вместо этого «На этот раз ты благослови меня, а не я тебя». Для того, чтобы заманить Распутина к себе во дворец, Феликсу пришлось прибегнуть к неотразимому аргументу. Его жена, красавица Ирина, ищет встречи с ним. «Распутину давно хотелось познакомиться с моей женой», — писал Юсупов. «И думаю, что она в Петербурге, а родители мои в Крыму, он сказал, что с удовольствием приедет».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 Для приема долгожданного посетителя во дворце была подготовлена подвальная комната. Юсупов так описал место действия. Комната была полутемная, мрачная, с гранитным полом, со стенами, облицованными серым камнем.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 На этом шкафу стояло старинное распятие из хрусталя и серебра итальянской работы XVI века. На полу лежал большой персидский ковер, а в углу, где стоял шкаф с лабиринтом и распятием, шкура огромного белого медведя. Посредине комнаты поставили стол, за которым должен был пить свой последний чай Григорий Распутин.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 Из шкафа с лабиринтом я вынул стоявшую там коробку с ядом, а со стола взял тарелку с пирожными. Их было шесть — три шоколадных и три миндальных. Доктор Лазаверт, надев резиновые перчатки, взял палочки цианистого калия, растолок их и, подняв отделяющийся верхний слой шоколадных пирожных, всыпал в каждый из них пирожные. порядочную дозу яда, во много раз сильней той, которая необходима для смертельного исхода. Феликс, в автомобиле, за рулем которого сидел доктор Лазаверт, исполнявший роль шофера, отбыл на Гороховую, а остальные заговорщики поднялись этажом выше, включили граммофон и стали изображать гуляющую компанию. После полуночи Феликс со своим спутником прибыл ко дворцу. На вопрос, кто же Веселиться здесь хозяин ответил «Ужины гости, они скоро уйдут, а пока пойдемте в столовую выпьем чаю». Оказавшись в подвале один на один со своей жертвой, Юсупов предложил Распутину отравленных пирожных. Распутин отказался, затем, передумав, жадно съел два из них. Юсупов наблюдал, ожидая увидеть его корчащимся в агонии. Но ничего не происходило. Затем Распутин попросил Мадеры, которая также была отравлена. Он выпил залпом два бокала, но все было безрезультатно. «При виде всего этого меня охватило какое-то странное оцепенение. Голова закружилась, я ничего не замечал перед собой», — писал Юсупов. Распутин выпил несколько стаканов чая, и пока прихлебывал его, попросил юсупова спеть для него под гитару исполняя песню за песни пораженный убийца пел а довольный покойник сидел кивая головой и улыбаясь сбившись кучу наверху лестницы едва дыша паришкевич дмитрий и другие слышали только дрожащие звуки юсуповского пения и неразличимые отголоски разговора Много лет Юсупова мучил вопрос, почему на этого человека не действовали те большие дозы смертельного яда, который с едой и питьем принял Распутин. По одной из версий, доктор Лазаверт, соучастник покушения, вместо яда положил Распутину безвредный порошок. Получив минуту, Юсупов поднялся к соучастникам покушения. Услышав, что яд на старца не действует, они запаниковали. Наконец, опытный Парижкевич заявил, что Распутину нельзя дать уйти полумертвым. Переборов себя, Юсупов вызвался добровольно вернуться в подвал и завершить убийство. Держа браунинг Дмитрий за спиной, он вернулся и застал Распутина сидящим. сталец предложил поехать к цыганам. «Мыслями с Богом, а телом-то с людьми», — сказал он, многозначительно подмигивая. Тут Юсупа подвел Распутина к зеркальному шкафу и показал богато украшенное распятие. Старец поглазел на распятие и заявил, что ему больше нравится шкаф. «Григорий Ефимович», — сказал Юсупу, вы бы лучше на распятие посмотрели и помолились бы перед ним». Распутин пристально посмотрел на князя, затем вновь взглянул на распятие. В этот момент Юсупов выстрелил. Пуля вошла в спину. С пронзительным криком Распутин повалился навзничь на белую медвежью шкуру. После выстрела в комнату ворвались друзья-заговорщики. Осмотрев рану, сделали заключение, что пуля прошла на вылет в области сердца и констатировали, что он мертв. Радость была велика. Заперев дверь, все поднялись наверх, где шумно и весело стали праздновать победу и обсуждать план ликвидации трупа. Через некоторое время Юсупов решил вернуться к своей жертве. Князь остановился около убитого и стал на него смотреть. Вдруг лицо Распутина дернулось, и левый глаз, дрожа, открылся. Через несколько секунд правый глаз также открылся. Оба глаза Распутина, какие-то зеленые, змеиные, с выражением дьявольской силы, впились в меня, — вспоминал Юсупов. Неожиданно Распутин с пеной у рта вскочил на ноги, схватил убийцу за горло и сорвал погон с его плеча. В ужасе Юсупов вырвался и побежал по лестнице наверх. За ним, карабкаясь на четвереньках и рыча от ярости, полз Распутин. Пуришкевич, стоя наверху, услышал дикий нечеловеческий крик. Это был Юсупов. — Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он жив, он удирает! Пуришкевич выбежал на лестницу и почти столкнулся с обезумевшим Юсуповым. Пуришкевич стремительно бросился во двор. Ему удалось подстрелить Распутина около Юсуповского дворца. У распростертого временщика вновь Появился Юсупов и в истерике ударил оковавленного человека резиновой дубинкой. Когда, наконец, тело затихло на окровавленном снегу, его завернули в синюю штору, обмотали веревкой и отвезли к Неве, где Пуришкевич и Лазоверт опустили его в прорубь. Через три дня, когда труп был найден, оказалось, что вы легкие полны воды. Григорий Распутин, отравленный ядом, простреленной полями, утонул. Только царь имел право арестовать великого князя, но Александра распорядилась, чтобы и Дмитрий, и Феликс были взяты под домашний арест. Через день, когда ей позвонил Феликс, прося разрешения увидеться с ней, она отказала, заявив, что бы он изложил свою просьбу в письме. когда письмо пришло в нем содержалось отрицание всякого участия в убийстве о котором ходят слухи великий князь павел потрясенный слухами об участии своего сына пришел к дмитрию с иконой и портретом матери он потребовал чтобы его сын поклялся на этих двух реликвиях что он не убивал распутина я клянусь сказал дмитрий торжественно В Петрограде, где каждый знал детали и смаковал подробности распутинского скандала, подтверждение, что скота убили, выздавало приступ бурной радости. Народ целовался на улицах и приветствовал Юсупова, Пуришкевича и великого князя Дмитрия как героев. В Казанском соборе давились, чтобы зажечь свечу перед иконой святого Дмитрия. В дальних губерниях крестьяне, знавшие только, что такой же, как они, мужик стал могущественным при царском дворе, смотрели на убийство по-другому. Для мужиков Распутин стал мучеником, сообщал один старый граф, только что вернувшийся из своего имения на Волге. Он был человеком из народа, он заставлял царя слушать голос народа, он защищал народ от дворян. За это дворяне и убили его. Вот что говорят. Для Николая самым серьезным ударом стал тот факт, что убийство совершили члены царской семьи. Великому князю Дмитрию было приказано немедленно покинуть Петроград и отбыть действующую армию — войска генерала Баратова, находившиеся в Персии и Месопотамии. Это спасло ему жизнь. оградив его от разразившейся революции. Юсупов был сослан в одно из своих имений в Центральной России. Год спустя он покинул родину с княгиней Ириной, взяв с собой из всего своего огромного состояния только на миллион долларов драгоценностей и две картины Рембрандта. Пуришкевич был освобожден. Участие в убийстве высоко подняло его престиж. Распутин был похоронен в углу императорского парка. С ним простилась и царская семья. Императрица несла несколько белых цветов, она была очень бледной. Внутри гроба императрица положила на грудь Распутину икону, подписанную ею самой, мужем, сыном и дочерми и письмо. «Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы оно следовало со мной всегда». на печальном и мрачном пути, по которому мне еще предстоит последовать. И помню нас с высоты своих святых молитв. Александра.